Глава восьмая. Во вторник Фрэнки с Адель на пару пробивали покупки за и как вдруг в магазин вошел Брок. Не зная, что и думать, Фрэнки смотрела, как он с улыбкой идет прямо к ней. Ничего у них не выйдет, и она это знала. Ей было некомфортно встречаться с молодым мужчиной. И все же гордость диктовала ей сходить с ним на свидание еще раз, доказать всему миру, ладно, кое-кому в этом мире, что она еще способна удержать мужчину моложе себя. «Ты в обед не занята?» — спросил он, когда ее покупатель ушел. «Боюсь, что занята», — ответила Фрэнки. Она почувствовала на себе вопрошающий взгляд матери. «Я договорилась пообедать с сестрой», — объяснилась Фрэнки, сама не зная, отказывает она ему с облегчением или сожалением. «А как насчет ужина?» — предложил он. Фрэнки колебалась. «Сейчас же прекратите глупости», — советовал ей голос разума. «Ты ничего не испытываешь к этому мужчине». «А могла бы», — возразила она самой себе. «Нет, не могла. Молодой или старый или... Какого не выбери, все равно в конце концов останешься одна. Мужчины старше умирают, а молодые избегают на луга позеленее». «Я понимаю», — начал Брок. «Ты не успеешь еще отойти от обеда. Как насчет пропустить по бокальчику в закусочный Кэрол? А там уже будет видно». Фрэнки редко доводилось с кем-то выпить. Только иногда с Камилой или и с Митчем в декабре после сантошествия, ну и... А больше никакого и уже не было. Все ее развлечения составляли киновечера, семейные посиделки и сериалы про полицейских с Митчем. Пропустить по бокальчику было бы весело. Адели словом не обмолвилась, но Фрэнки знала, что она наблюдает. «Ну давай, по бокальчику можно», — сказала Фрэнки, осадив голос разума. При желании она имела полное право пропустить по бокальчику в компании приятного мужчины. «Отлично. Встретимся на месте». — сказала она, пока Брок не предложил ее подвести. Вообще, я мог бы за тобой заехать, — отозвался он. — Обещаю, обойдусь без похищений. И без поцелуев в машине? Мысль одновременно пугающая и волнующая. То, что Фрэнки беспокоилась от одной мысли о поцелуе с мужчиной, говорила само за себя. Она не готова к свиданиям и никогда не будет готова. — Тогда к семи, — предложил Брок. — К семи, — согласилась она. «Дурацкая затея», — сказал ей голос разума. «Вполне может быть», — ответила она себе. Тут из подсобки с коробкой щелкончиков вышла Эленор и принялась пополнять поубавившиеся запасы на столике возле окна. Фирменный фартук праздничного настроения немного приглушил нарядность ее черного свитера с красными брюками, но лица обновленной, улучшенной версии Эленор было не скрыть. Брок даже присмотрелся. Миссия по смене имиджа явно увенчалась успехом. «Как тебе преображение, элинор поинтересовалась Фрэнки так, чтобы элинор тоже услышала. «Огонь!» — ответил он и показал элинор класс. Эленор зарделась и пробормотала спасибо. «Хм, может, если Фрэнки отступится, что-то все-таки наметится между ним и этой улучшенной версией элинор Тут над дверью забренчал колокольчик, и в магазин зашел Вильям Шарп. Он подошел прямиком к залившейся румянцем Эленор, которая расставляла щелкунчиков, и тихонько с ней поздоровался. Только он успел спросить, нравятся ли Эленор щелкунчики, как в магазине объявился Мич. Наверняка шел по пятам за своим менеджером. «Я тут хотел зайти за кофе», — сказал Мич. «Подумал, может, захватить чего-нибудь для дам». «Мне не нужно», — ответила Фрэнки. «Мне карамельные латты, пожалуйста, и побольше сиропа», — отозвалась из-за кассы Адель. «Не вопрос», — сказал Мич, после чего обернулся к Эленор. «А тебе что-нибудь взять, Эллинор?» «Ну что ты, не стоит», — откликнулась она. «Может, Гоголь-Моголь-Латте?» — предложил он. «Было бы здорово», — сдалась Эллинер. «Кстати, отлично выглядишь сегодня», — добавил он, и Эллинер еще пуще зарделась. «Спасибо», — ответила она. «Правда, так и есть», — подтвердил Уильям. «Но ты вообще всегда прекрасно выглядишь». Зардейся, Эленор еще сильнее, она бы вся воспламенилась. Фрэнки улыбнулась, увидев, что ее сотрудница не обделена мужским вниманием. Уильям наверняка позовет ее к Рождеству на свидание. На самом деле, Уильям гораздо лучше ей подходит, чем Брок. Они оба любят книги, и у них наверняка найдется уйма тем для разговора. «Пойду, наверное, обратно в магазин», — сказал Брок. «Хорошая идея», — подхватил Мич, и они оба ушли. Уильям купил щелкунчика и тоже ушел. Как по мне, так ты произвела фурор, сказала Френки. Эленор так и светилась от счастья. И все благодаря тебе. Адель с Френки стояли в подсобке и распаковывали долгожданную посылку с украшениями для дома, которая немного задержалась. Ты сподвигла эту девочку на перемены, заметила Адель. Уж теперь таброк увидит ее в новом свете, ответила Френки. Что от него, что от Уильяма, внимание ей теперь не занимать. А, по-моему, Брок слишком увлечен тобой, чтобы смотреть на кого-то еще. Адель рассматривала металлический подсвечник в виде Санты. «Такой хорошенький. Может, подаришь мне его на Рождество?» «По рукам», — ответила Фрэнки и отложила Санту для матери. Адель же вернулась к начатому разговору. «Я рада, что ты, наконец, выбираешься и хорошо проводишь время. Давно пора». «Разве?» — Фрэнки пожала плечами. «Так что хватит совать свой нос в чужую жизнь. Лучше наслаждайся своей». «Не сую я нос в чужую жизнь», — возразила Фрэнки. «Да ну, а как еще, по-твоему, называется поход по магазинам с сотрудницей? Я называю это добрым делом. А теперь пусти ее вольное плаванье. Иногда людей нужно легонько подтолкнуть», — настаивала Френки. «Только подтолкнула ты -то ее совсем не легонько, а прям всем телом навалилась. С этим лучше осторожнее, не то создашь себе соперницу». «Но я-то ни за кого не соперничаю», — сказала Фрэнки. Это потому, что ты воспринимаешь мужское обожание как должное». «Ну, понеслось», — с отвращением сказала Фрэнки. «Просто на всякий случай предупреждаю дочурка. Даже самый терпеливый мужчина не станет ждать целую вечность». «Не нужно мне, чтобы меня кто-то ждал. Я никого всерьез не рассматриваю», — ответила Фрэнки. «Может, самое время пересмотреть свои взгляды. Сначала ты свои пересмотри, тогда и я подумаю». Адель хихикнула и принялась дальше распаковывать посылку. «Вот бы мамин сон предупредил меня о злющем папаше Каркорона, а не о каком-то мужчине в огромной коробке». «Этот сон хотя бы внушает надежду», — сказала Фрэнки. «Всяко лучше, чем тот сон, где наш покойный кот глодал ее руку. А сбудется с таким же успехом». «Ну, не знаю. Когда заходит речь про сны, у вас с мамой к этому дар. Помнишь, как папа приходил к тебе во сне?» Стеф пожала плечами. «Это же в детстве, когда возможности еще не ограничены», — заявила Фрэнки. Стев всегда была веселой и жизнерадостной, и Фрэнке было невыносимо смотреть, как сестра скатывается в цинизм. «Нельзя опускать руки, потому что когда-нибудь мне повстречается господин Совершенства, и это в Кэроле», — усмехнулась Стэв. «Перевелись у нас такие господа, но ну, не считая Митча и Брока. Мама сказала, выходили на свидание». «Ну, спасибо, болтушка Адель». «Это ни к чему не приведет», — ответила Фрэнки и подхватила со стола меню. Стеф потянулась к ней и опустила меню. «Даже если приведет, все хорошо. Серьезно, ты имеешь право на счастье». «Как и ты», — ответила Фрэнки. «Ты права. Вот почему я закажу себе на десерт кусочек шоколадного торта и делиться даже не подумаю. Съем целиком и полностью». Фрэнки рассмеялась. «А я и не против». Они отдали официантке заказ, и Фрэнки снова перевела разговор на любовные дела Стеф. «Может, еще раз попробовать приложение для знакомств?» Стеф закатила глаза. «Да-да, я уже видела, как Митчу там повезло». Стев погрозила сестре пальцем, и этот жест напомнил Фрэнки их маму. «И даже не думай втихаря создавать мой аккаунт, а не то я при кармане твой подарок на Рождество. Зато вы с Броком — это тема. Нет никаких нас с Броком». — возразила Фрэнки. — Мы просто встретимся пропустить по бокальчику. Стеф внимательно на нее посмотрела. — Знаешь, я ведь понимаю, почему он на тебя запал. И понимаю, почему остался рядом Мич. У тебя большущее сердце. — Ну, понеслось, — сказала Фрэнки, отмахнувшись от комплимента. — Нет, я серьезно. Ты как ароматная свеча с перечной мятой. С тобой преображается любая комната. Стеф закусила губу и уставилась на свою изысканную фарфоровую тарелку. «Ты всегда изо всех сил старалась облегчить мне жизнь. Извини, что повела себя, как избалованный ребенок. Ну, с Броком. Мы уже это замяли, так что хватит. И вообще, если с ним не сложилось, то только потому, что в будущем тебя дожидается кто-то получше». Стеф нахмурилась. «Как по мне, путь в будущее слишком уж тернист. А вдруг меня там ничего не ждет? Вдруг впереди только тупик?» Фрэнки сразу разглядела в глазах сестры и сожаление о том, сколько сил положила на Дренову мужчину, и разочарование, что никого до сих пор не нашла, и страх, что в будущем так никого и не найдет. Она потянулась через стол и взяла сестру за руку. «Даже не думай в эту сторону, даже не смей. Ты красивая, веселая, умная женщина и приветливая, ну, по большей части», добавила Фрэнки, и Стеф волей-неволей улыбнулась. «Я точно знаю, что тебе уготован прекрасный человек. Сердцем чую. Ты только держись, и он объявится. А пока давай отведаем шоколадного торта», — сказала она, и Стеф захихикала. Они съели по сэндвичу и по кусочку шоколадного торта на десерт, все до последней крошки. Фрэнки оплатила счет, и Стеф ушла немного повеселевшая. Но Фрэнки беспокоилась, что вызванная шоколадом веселость скоро улетучится. Вот бы только разыскать для Стеф идеальную пару, понять, как же помочь сестре к Новому году начать любовь с чистого листа. У них в городе мужчин не так уж мало. Должен же хоть кто-то найтись. И даже если Стеф забросила поиски, то Френки просто так не сдастся». В пять минут четвертого Гриф сидел в машине, дожидаясь своей очереди, чтобы забрать сына из школы. Барабаня пальцами по рулю, он пытался придумать, как же выпутаться из истории с Сантой. И, наконец, решил, что выход тут только один. Ложь. Ну, вроде как ложь. Ложь во благо. Ладно, может, не совсем во благо, но лучшего решения Гриф не придумал. Он написал сестре СМСку: «Если Корки вечером заговорит про Санту, держи рот на замке». «Так точно, сэр!» — сумничала Джен в ответ. В этом году письмо к Санте опять потеряется. затоптанная оленями. Только глаз да глаз за этими проклятыми оленями. Когда же корки подрастет, они всерьез поговорят о том, как папочки находят мамочек. Если Гриф сам в этом разберется. А пока что придется подставить оленей. Прозвенел звонок, и дети высыпали на улицу, словно рой саранчи, которой не терпелось добраться домой и подчистую смести все рождественское печенье. А вот и корки. В задних рядах этого роя синие вязаные ушанки с динозаврами и красные парки, расстегнутые и развивающиеся на ветру. Гриф сразу догадался, что за листочек он держит в руках. «У меня пятерка за контрольную по правописанию», объявил он, как только сел в машину. Он вручил листочек Грифу и только после этого полез на сиденье. «Ну еще бы! Молочина!» отозвался Гриф, а Корки тем временем уселся и пристегнулся. «Бабушка с дедушкой очень обрадуются». Гриф вернул контрольную сыну, тот посмотрел на нее и улыбнулся. «А можно мы им позвоним по видеосвязи и расскажем?» — спросил Корки. «Конечно, как только доберемся домой». «А еще можешь проверить, дошло ли мое письмо Санти? «Ну вот, началось. Твое письмо?» «Которое мы с тетей Джен написали». «Я думал, ты меня хотел попросить помочь тебе с письмом». «Ты же все время занят», — отозвался Корки, все больше навостряясь пристыжать отца. стоило корки спросить про письмо у грифа постоянной очень кстати находилась куча дел а если не дела то пора ужинать или пора укладываться спать если бы он только знал что джен такое провернет то ни за что не разрешил бы ей взять корки на вечер к себе в то время как гриф устроил для сотрудников ужин я знаю он его получит потому что я видел как тетя джен отправила письмо продолжил корки Это еще не значит, что Санта получит письмо. Помнишь, как было в прошлом году? Твое письмо потерялось. Тетя Джен наклеила лишнюю марку, чтобы в этом году оно точно дошло. Да Добрейшая тетушка Джен. Давай сначала поболтаем с бабушкой и дедушкой, ладно? Ладно, — ответил Корки, но уже без особого энтузиазма. С каких это пор ты не хочешь поболтать с дедушкой и бабушкой? — Хочу я с ними поболтать, — сказал Корки. Тетя Джен сказала, что мое письмо придет Санте сегодня. Опять этот Санта. Гриф ощутил подступающий гнев и попытался изменить подход. Даже если Санта получил твое письмо сегодня, он не обязательно ответит в тот же день. А почему нет? спросил Корки. Ему же надо многим детишкам ответить, а на это нужно время. Может даже быть, что ответа вообще не придет. Всем-то он ответить не сможет. Лицо у Корки сморщилось, и он моргнул едва не плача. Но игрушки он подарит всем. Заставить бы того, кто затеял всю эту историю с Сантой, всю жизнь питаться черствым кексом с изюмом. Не волнуйся, я с ним уже поговорил и рассказал, чего ты хочешь. Правда? Краешком глаза Гриф увидел, как лицо его сынишки тут же преобразилось. Отлично. С этим разобрались. Правда, правда, — сказал он. Мамочку! — выкрикнул Корки и радостно заерзал на месте. Нет, не мамочку. Строго ответил Гриф. «Ты же компьютерную стрелялку хотел, монстр-споттер», напомнил он Корки. Гриф ее уже заказал и временно хранил на работе. Улыбка у Корки тут же сползла. Он выпятил нижнюю губу, и она задрожала. «Я просто хочу мамочку!» «Санта не может подарить тебе мамочку, сынок». «А вот и может, если получит письмо!» настаивал Корки. Вот увидишь, папочка, ты же тоже хочешь мамочку, правда? И тогда она будет готовить нам ужин и печь печеньки. И улыбаться нам за утренним кофе. Гриф ощутил, как в горле у него встал комок. И откашлялся. Санта мамочек не дарит, только игрушки. А тетя Джен сказала, что может и подарит. Гриф живо представил себе этот разговор. Корки смотрит снизу вверх на Джен своими большущими карими глазками, как будто так и вынуждает сказать, что Санта, исполняющий любые желания, может услышать его просьбу. С ее-то нежной натурой у Джен не хватило бы духу высказать ему жестокую правду. Но какого лешего ей надо было отправлять его письмо? Уж наверняка могла бы под каким-нибудь предлогом отказаться. Когда они добрались домой, настроение у Грифа подпортилось. Вся эта затея с Сантой вышла из-под контроля. Интересно, тот святой, чью личность украл этот пожилой толстяк с накладной бородой, которого все чуть ли не боготворят? Чтобы он подумал о том, как обошлась с ним современная культура? Надо было зарубить все это на корню. И с самого начала, когда сын в первый раз увидел Санту, объяснить ему, что это все понарошку, что старик на самом деле не настоящий, а лишние подарки под елкой — это все от работящего папы, который любит корки больше всех на свете. но никак не может исполнить его самое сокровенное желание. Дома Гриф нашел для сына, чем перекусить. Сиротливо лежавшее в холодильнике яблоко, уже немного пожухлое. Пора бы закупиться продуктами. Может, он успеет съездить в магазин, пока Корки с Джен занимаются выпечкой. Коркин вкусил яблоко и сказал, что это гадость. Гриф выудил из шкафчика последнюю пачку кукурузных чипсов на час и дал ее Корки. Затем достал ноутбук и позвонил своим родителям. «А у меня пятерка за контрольную по правописанию», — объявил Корки, показывая листочек бабушке с дедушкой. «Умница, весь в дедушку», — сказал отец Грифа. «А что за слова вы учили?» — спросила мама Грифа, и Корки радостно их перечислил. «Учительница говорит, у меня хорошо получается». «Ну еще бы, раз уж ты получил пятерку», — ответила бабушка. «И как же вы, мальчишки, собираетесь праздновать?» «Мы будем готовить печеньки», — воскликнул Корки. «Для Санты тоже на печёте?» — спросил его дедушка, и Гриф полголоса чертыхнулся. «Для Санты еще рановато», — поспешно встрял он. «Я написал Санте письмо», — объявил Корки, и Гриф едва сдержался, чтобы не взвыть. «Правда? И чего же ты попросил?» — поинтересовался дедушка. «Мамочку». Отец Грифа моргнул, словно напоролся на осиное гнездо и от неожиданности растерялся. Веселая улыбка на лице матери Грифа растаяла. «Ну что ж», — пытаясь потянуть время, сказала она. «Я сказал ему, что Санта мамочек не дарит», — произнес Гриф. «Это верно», — согласился с ним отец. «Санта занимается игрушками, а уж игрушки он тебе принесет замечательные». «Я хочу только мамочку», — сказал Корки и насупился. «Ну, хм», — промычал дедушка и почесал макушку. «У тебя же есть бабушка, а я вот знаю, что она задумала что-то весёлое на Рождество, когда ты приедешь». Еще как задумала!» — подключилась мама Грифа. «У нас будет рождественский торт для Иисуса, и ты задуешь свечки, а дедушка хотел сыграть с тобой в одну веселую игру. И под елкой для тебя запрятали кое-какие подарки», — добавил папа Грифа. «Я просто хочу мамочку!» — проворчал Корки. «Пока придется ограничиться бабушкой и тётей Джен», — сказал Гриф. Выражение у Корки не поменялось. «Мы прекрасно проведем этот день всей семьей», — заверила его бабушка. «А если выпадет побольше снега, вы с дедушкой и папой слепите снеговика». «И поиграем в снежки», — добавил дедушка. Судя по тому, как сын осклабился, Гриф даже не сомневался. Корки уже воображал, как бы запульнуть в него снежком. «Давай прощаться с бабушкой и дедушкой. Тетя Джен скоро приедет», — сказал Гриф. «Может, пойдешь ее встречать?» Вело попрощавшись, Корки потащился в гостиную, где взобрался на диван и стал высматривать в окне тетю. «Видимо, не стоило произносить слово на букву «С». Прости, сынок», — извинился перед грифом папа. «Ничего, не вы же эту кашу заварили. А Джен, это она помогла ему с «П» и «С», мягкий знак М М произнес гриф по буквам, чтобы его сын не понял, о чем идет речь. «Я знаю, она рассказала». «Уверена, что тут не обошлось без мальчишеских махинаций», — ответила его мать. Гриф нахмурился. «Уверен, так и было». «Все пройдет», — сказал его папа. «Как только он отвлечется на игрушки с угощениями, мигом все забудет». «Я уж надеюсь», — отозвался Гриф. «А иначе, как придет пасхальный кролик, лучше сразу драпать из города», — посоветовал ему папа. «Только не кори себя из-за него, ты отлично справляешься», — сказала мама. «Так что развлекайтесь там с печеньем». Только Грифу было не до развлечений. Надо было съездить в магазин. Как только он захлопнул ноутбук, к нему подскочил Корки. «А можно посмотреть, пришло ли мое письмо Санте?» «Сколько еще ждать эту Джен?» «Нам надо поужинать», — сказал Гриф. «Ты голодный?» «Нет, я хочу посмотреть, прочитал ли Санта моё письмо». Пойдем ужинать, Тетя Джен вот-вот приедет». Корки тут же скуксился, но Гриф притворился, что не замечает. Он украдкой написал сестре СМСку, чтобы она поторапливалась, а потом достал из холодильника хот-доги и последнюю коробку мак-н-чиз. никогда не кормила сына полуфабрикатами и сырной смесью. Наверняка она бы в гробу перевернулась. Гриф потряс коробкой. «Смотри, что я нашел. Твои любимые». Ноль реакции. Гриф притворился, что не замечает. Он достал почти пустую упаковку молока и принялся за дело. Они уселись за столом из акации, на которой щедро раскошелилась Кейтлин, когда они только-только заехали в дом. «Стол на четверых будет куда расти», — сказала она и расплылась в улыбке. Но вместо того, чтобы разрастись, они ужались до двоих человек. Вскоре Корки почти все доел. Гриф знал, что тут не обойдется без повторного вопроса про письмо, навсегда удаленное сайта, и пожалел, что до лета еще далеко. Корки подцепил на вилку оставшиеся макароны и гриф с надеждой выглянул в окно гостиной. Да, к обочине как раз подъехала машина сестры. Слава богу. Тетя Джен приехала. Сходи, открой ей дверь. Корки сполз со стула, положил тарелку в раковину и помчался к двери. «Ну и кто тут хочет напечь печенюшек?» спросила с порога Джен, влетев в прихожую с двумя пакетами припасов. «Я!» И Корки поскакал на кухню. Настроение мгновенно изменилось. «Отлично!» Джен вошла следом и стала расставлять покупки на столешнице. «Так, что тут у нас? Сахар, мука, патока, специи, глазури, яйца. О, и кое-что для папы!» Сказала она и достала из пакета упаковку индийского пейл-эля, любимого пива Грифа. Вляпалась, а теперь откупиться пытается. Поворчав, Гриф взял упаковку и убрал в полупустой холодильник. «Папочка, что нужно сказать?» Подсказал Корки. «Надо сказать, ловко придумала», — ответил Гриф. «Нет, надо сказать спасибо, ты же знаешь». «Ты прав, конечно. Спасибо, тетя Джен». «А можно мы приготовим печенье для Санты?» — спросил Корки. Джен опасливо оглянулась на Грифа. «Папочка говорит, что еще слишком рано», — добавил Корки таким тоном, что сразу стало ясно, какого он о папочке мнения. «Выходить за общепринятые рамки — вот она суперспособность его сына». «Для этого и правда рановато, а пока можно испечь печенье для себя. Нам предстоит приготовить целую кучу, так что беги, мой руки. С мылом!» «С мылом!» — повторил Корки, кивнув, и понесся в ванную. «Я поеду закуплюсь продуктами», — сказал Гриф сестре. «Ты тут справишься? Не привлекая к делу Санту», — добавил он. «С печеньем я справлюсь, а вот силой мысли управлять другими — это вряд ли. А ты попробуй», — скомандовал Гриф. если разговор зайдет про Санту, разберись с этим к моему возвращению. Будешь где-то разъезжать до самого Нового года? Очень смешно. Забей на недвижимость и иди в комики. Вот только ничего смешного в сложившихся обстоятельствах не было. Только Гриф накинул пальто, как его сын вернулся на кухню, готовый к выполнению плана по выпечке. Он поцеловал Корки в щеку. «Если будешь панькой, куплю тебе мятного мороженого». «Я буду», — пообещал Корки. Но едва Гриф вышел с кухни, как услышал обращенный к Джен вопрос сына. «Можно мы посмотрим, дошло ли мое письмо Санти? «Может, и впрямь не возвращаться до Нового года?» Но ответственные папы не убегают из дома, так что через час он вернулся домой с овощами, фруктами, хлебом, арахисовым маслом, молоком, тунцом, а заодно и пачками мак эн и замороженных буррито, его любимого ужина на все случаи жизни. Стоило Грифу открыть дверь, как он учуял аромат сахара и шоколада. Одну секунду он стоял, вдыхая запахи и проживая воспоминания о последнем Рождестве с Кейтлин. Она тогда как раз возилась с выпечкой. Ее образ в розовом фартуке, расставляющий противни с печеньем остывать, настолько живо встал у него перед глазами, что на секунду ему померещилась, будто жена настоящая, а ее смерть Грифу просто приснилась. Ему даже привиделась мука у нее на носу. «Приготовила твои любимые печеньки?» — сказала она. Вот только это не жена, а сестра. И сын сидит рядом с ней за кухонным столом и украшает пряничного человечка. Грифу хотелось заплакать, но он подавил в себе едва не вырвавшиеся наружу чувства и пошел на кухню. «Пахнет приятно», — сказал он, усевшись на стул и поставив пакеты с продуктами на пол. Скинув с плеч пальто, он бросил его на стул и взял печеньку. Джен переняла рецепту Кейтлин, и Гриф это знал. Но печенье вышло не такое вкусное, как у жены. «Ну как тебе?» — спросила Джен. «Вкусно!» — соврал он. «Санта еще не прочитал мое письмо!» — сообщил ему Корки. Гриффин оглянулся на Джен. «Так вы заходили на сайт?» «А что мне было делать? Он попросил!» Гриффин взъерошил сыну волосы. «Не волнуйся, мы с Сантой обо всем договорились!» Корки закусил губу и принялся дальше выдавливать глазурь на пряничного человечка. «Я просто хочу мамочку!» «Ничего себе, какой красивый у тебя выходит пряничный человечек!» сказала Джин, чтобы его отвлечь. Корки улыбнулся и надкусил печенье. Гриффин помог сестре с уборкой, и она попрощалась с племянником, сидевшим за столом уже со стаканом молока и последней печенькой. Гриф проводил Джен до двери и вышел следом на крыльцо. «Если я еще хоть раз услышу что-то про мамочку, у меня башка взорвется», — сказал он. «Помнишь, с каким упорством ты просил собаку?» напомнила ему Джен. «Может, лучше подарить ему собаку?» «Чем собака хуже мамочки?» — съязвил Гриф. «Ты понял, о чем я?» Он провел по волосам пятерней. «Хорошо, что стрижка короткая. Не то он уже бы начал рвать на себе волосы». «Все образуется, братишка, ты только держись!» — сказала Джен. «А что тут еще остается?» Ему хотя бы помогала родня. Он снова вспомнил, сколько времени его сестра проводит с корки, и чувство вины за свою вспыльчивость опять дало ему поддых. То он срывался на нее, то умолял прийти на помощь с готовкой печенья. «Слушай, извини, что я вспылила за письма». «Я понимаю», — сказала она. «Что тут скажешь? Курке тяжело отказать». «Да, это уж точно». «Все наладится», — добавила Джен и поцеловала брата в щеку. Гриф смотрел ей вслед, пока она шла по дорожке, словно ей море по колено, и отчасти даже пожалел, что не может поменяться с ней местами. Хотя тогда у него бы не было сына. Может, малыш и доводил его до белого коления, но гриф души не чаял в корке и не представлял себя без него. Соседние дома переливались праздничными огнями. Все за исключением его. Может, надо было хоть во дворике что-то поставить, надувного снеговика Фрости или пряничного человечка. Кого угодно, только не Санту. Вернувшись домой, он на силу оттащил сына от печенья и повел его наверх принять ванну. Затем настало время сказки на ночь. а потом вечерней молитвы. Грифа передернула, когда в конце Корки сказал «И прошу тебя, пусть Санта не потеряет мое письмо!» Он с чувством произнес «Аминь», в то время как Гриф молился молча «Прошу, пусть Корки забудет про свое письмо». Хотя и знал, что этому не бывать. Он уложил сына в постели и переформулировал свою молитву «Помоги мне». Фрэнки с Броком выбрали кабинку в темном уголке популярного в городе бара, подальше от скопления столиков возле эстрады, где скоро должна была выступить винтажная рок-н-ролл-группа The Grizzly Boys. Закусочная Кэрол работала еще с 70-х годов, и декор с тех пор не изменился. С обшивкой под дерево, по стенам, бар как будто материализовался из какого-то вестерна, а пара стульев возле барной стойки даже прорвались от старости. Зато тут был богатый выбор напитков, и бармены поименно знали всех посетителей вместе с их предпочтениями в напитках. А в другой половине, где был ресторан, подавали жареным все, что только душе угодно. В красных пластиковых мисочках лежал бесплатный арахис, поэтому весь пол усеивали скорлупки. На входе наметанный глаз завсегдатая сразу замечал портрет так называемой Кэрол. Кэрол Клементайн, в честь кого предположительно назвали город, была полнотелой женщиной с кислотно-желтыми волосами, собранными в гибсоновский пучок. Сообразный идеалу женской красоты, сформированному иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном. Согласно легенде, она устроила первый в штате бордель, который стоял на месте нынешнего здания администрации. На День Святого Валентина люди писали записки. «Давайте без грязных намеков, народ. На розовых открытках в форме сердечек, которые прикалывали вокруг ее фотографии. А сейчас с края громоздкой рамы свисала шапка Санты. «Я рад, что ты составила мне компанию», сказал Брок, когда они приступили ко второй порции мятного мартини. А она рада. Фрэнки не могла сказать наверняка, пока они только показывали друг другу фото на телефонах и рассказывали про свои увлечения. Футбол, например. Тут они сошлись. Он обожал водные лыжи, Она ни разу не сумела встать на них во весь рост, а он ее заверил, что с его поддержкой сумеет. «Ну, не знаю», — ответила Фрэнки. «Мне кажется, на суше вернее». «А на лыжах катаешься?» «Говорят, даже неплохо», — скромно сказала она. Каталась Фрэнки как не в себя. Просто обожала рассекать по склонам. Поправочка. Раньше обожала. Надо будет съездить. «Я больше не катаюсь». Но почему? По тебе сразу видно, что ты в отличной форме». Фрэнки ощутила подступающие слезы и потянулась к бокалу. «Я не каталась с самой смерти мужа. Раньше мы ездили в горы вместе. А вот сестра ее каталась. Как и Мич, а еще Виола с мужем. Но Фрэнки к ним не присоединялась. С тех пор она всего один раз поднималась в горы, когда они с Митчем ходили в летний поход. О, Господи, неужели он погиб на склоне?» Их и без того темный уголок внезапно помрачнел. Фрэнки покачала головой. «Его сбила машина!» Фрэнки внезапно захлестнуло воспоминание о том, как муж Виолы, Террел, вместе с напарником стояли у нее на пороге и спрашивали разрешения войти. Настолько явственно, как будто это случилось вчера. Ей пришлось перевести дыхание. «Господи, это ужасно!» Брок умолк, не зная, что сказать. Да и у Фрэнки не было подходящих слов. Ее печальным воспоминаниям здесь было не место. И тем не менее, вот они. Молчание затянулось. Мне ужасно жаль, наконец проговорил он. Но все это в прошлом она уже пережила утрату, теоретически. Он накрыл ее ладонь своей. Рука у него была теплая и сильной. Что же такого в мужских руках, отчего возникает такое спокойствие? Может, он хотел бы, чтобы ты снова встала на лыжи, предположил Брок. Казалось, все вокруг откуда-то знают, чего для нее хотел Айк. Фрэнки пожала плечами. «Может быть». «Может, он хотел бы, чтобы ты нашла свое счастье?» «Говоришь, как моя мама», — пошутила Фрэнки. «Только не говори, что и выгляжу я так же», — поддержал он шутку. «На мою ты точно не похож». Брок перевернул ее ладони и стал водить по ней большим пальцем, отчего Фрэнки стала щекотной и по руке пошел легкий трепет. «А у тебя длинная линия жизни. Только не говори, что ты гадаешь по руке». — сказала она, старательно закрывая глаза на крохотное пламя, что он в ней разжег. Нет, просто на ходу выдумываю. Но я готов поспорить, у тебя еще вся жизнь впереди. Было бы обидно провести ее в одиночестве. — А я не одна. У меня есть семья и друзья. — Хм. — Только и ответил он, поглаживая по кругу ее ладонь. — Как же это было приятно. — Нет, надо с этим заканчивать. Фрэнки высвободила руку и взялась за бокал. — Астеф катается на лыжах. сообщила она Броку, предприняв последнюю попытку замолвить слово за сестру. «Может, и тебе пора взяться за старое. Фрэнки, ты ведь такая жизнерадостная, тебе самой не терпится полностью вернуться к жизни. А я мог бы с этим помочь». «Ничего из этого не выйдет», — возразила она. «Только недостаточно категорично. А мурашки все бежали по телу». «Не узнаешь, если не попробуешь». Он подвинулся поближе. «Нет-нет, это я точно знаю». «Не точно». Он взял Фрэнки за подбородок и повернул ее к себе лицом. «Я еще не закончил свою пиар-компанию», — прошептал он. «У меня хорошая устойчивость к рекламе», — сказала она. «Да ну». От него пахло духами, а его мятное дыхание обдало Фрэнки теплом. «О нет, такого она допустить не могла».